Холод 2 Всем привет, я Чарли Да, не удивляйтесь, меня зовут Чарли Я родился в США Я обычный парень и уже далеко не школьник Родился я в США, город Оттава Я работаю для у меня есть отличная жена Ее зовут Ирвин Мы хорошо ладим, у нас нет детей, и как-то я и не пытаюсь с ней об этом говорить, хотя она хочет ребенка, но у меня нет времени на это вообще, я просто обычный длиннобойщик. Зарабатываю я не такие большие деньги, и вообще я люблю путешествовать. Моя машина это... Та машина который я все-таки не купил и я знаю что это сейчас дорого кто-то скажет что на машину можно накопить и она будет твоя но нет я работаю на себя кто-то скажет на себя но ну, как бы на себя но я половину отдаю своему начальнику потому что машина принадлежит не мне Хотите узнать, какая у меня машина? Вульва. Фэаш. Достаточно большая, вместимая, и я рад. Это хорошая машина, но она не моя. Она принадлежит моему боссу. Кстати, босса зовут... Угадайте как. Вы, наверное, будете гадать долго. И подумайте что... Зачем я работаю на босса, если давно купил свою машину? Ну извините, у меня нет своего тягача. Моего босса зовут Томас. Ему 62 года. Томас, конечно, тот еще гад. Потому что он всегда ругается. Ему ничего не нужно. И иногда, когда опаздываешь, нужно всегда отчитываться. Да и в смене у нас много... Ребят, которые жалуются на него. Но у меня это единственная работа, на которой я тружусь. Другого я ничего не имею. Не умею, то есть. И это все, что у меня есть. У меня хорошая жена, с которой мы иногда ругаемся. Но это моя жизнь, это мой хлеб. Так что эта история обо мне. 2 февраля 2022 года. 2 февраля 2022 года у меня необычный рейс, который прилегал не на такое большое расстояние через Керия, Бакинус, Уильерт, города не Лондон, Уилингтон, Стронгсвилл, Парма и в Клин лент мы должны приехать кто скажет а с кем ты должен туда приехать да я один и перевозил я интересный товар который многие скажут для чего он тебе с этим связываться более сотни ноутбуков которые надо было из оттавы перевести в клиновый лент Я, конечно, не хотел браться за эту работу. Мне говорили, что а, по дороге могут что-то случиться. Это на миллион рублей, как говорят в России. Потому что у меня есть друзья в России, я с ними общаюсь. А здесь это большие доллары. Хотя риск привозить такие товары, конечно, велик. Потому что, грубо говоря, техника это всегда опасно. Да, это не какая-то туалетная бумага или вода, это ноутбуки. И достаточно неплохие ноутбуки, могу вам сказать. Они стоят недешево. Но почему-то за эту работу я взялся. Но, наверное, многие скажут, какие ноутбуки? Я, я поинтересовался, мне было очень интересно, и в данный момент они уже не такие дорогие, но в свое время они стоили это старая модель прошлогодняя Asus ROG Strix Scar 15 Razer 95900 5900 32 гига SSD 1 терабайт Nvidia RTX 370 вот и такие ноутбуки я везу это жестко потому что это большие деньги я перевожу 100 ноутбуков хотя это примерно где-то 1 миллион 95 тысяч долларов 1 миллиард 95 миллионов тысяч долларов вот чем дело это большие деньги и я этот заказ взял потому что за него мне обещали хорошую сумму но говорили сразу что Это опасно потому что кто перевозит ноутбуки уже были такие моменты когда останавливали просто грабили и так далее я не хотел с этим связываться но я взял этот заказ кстати было очень холодно я не понимал 2 февраля и минус 17 градусов в оттаве в этот в этот момент странно- Минус 17 это практически были рекорды для того Ну, 22 -го года, для 2 -го февраля. В этот день я должен выезжать был в Клинвленд из Оттавы. И попивая свой чай, а жена Ирвина мне сказала, что будь осторожен. И мне не хотелось, чтобы ты ехал в этот рейс. Но я сказал, что я должен, нам же надо оплачивать кредит, который мы взяли. А, кстати, кредит мы взяли на определенный свой дом, вот который оплачиваем до сих пор, и надо его оплатить вовремя. Потому что так мы жили у родителей, которые находятся в Дэшлере. Это не так далеко от Оттавы, но решили в Оттаве взять, потому что здесь у Ирвина живет бабушка мама. У меня родители все в Дэшлере. Это северные Оттавы. Но я могу сказать одно. То, что я жене не противоречу. Она у меня красавица. и а, Хоть ей уже 37 лет, она понимающая. кемаран она работает? Она работает воспитателем. В одной школе в младших классах Хотя ее я ее работаю и одобряю. Ей нравится, и... Я против ничего не имею. Допивая свой чай, обнял ее, и она смотрела на меня так, что я еду в последний рейс. Я говорю, да ничего не случится, все нормально, Эрвин. Да, Чарли, все нормально, но... Говорила она мне. Ты, конечно, ездил и расстояние поболе но у меня предчувствует что не надо ехать передавали что погода будет не солнечная хотя сейчас зима и вообще холодно я говорю да ничего не будет все хорошо я вернусь и мы с тобой оплатим этот кредит все-таки этот наш дом и в нем должны жить и Ирвина, конечно, как ни странно, собирала мне еду. Вот бутерброды всякие. Взяла колы, сказала: "Вот тебе". Я говорю: "Да я могу и по дороге купить. Я же дальнобойщик". "Ну и чего? Я же твоя жена", она сказала мне. "Лишне, да, тебе не помешает. Спасибо большое. Но ты всегда такая заботливая. И мне очень приятно то, что ты «Заботишься обо мне». «Да ладно, какие проблемы?» – сказала мне Ирвина. «Ты же мой муж, и я на тебя никогда не обижаюсь». «А на что на меня обижаться?» «Я работяга, я работаю, и мне всегда приятно э, сидеть в своей машине, хотя она не моя. Но это мой наш хлеб, я же зарабатываю для нас». «Знаю, знаю», – сказала мне Ирвина. «Ты прав». Ну что, тебе буквально надо быть на базе, где твой грузовик стоит. Почему тебя не отпускают с этим грузовиком, чтобы ты ставил здесь его, около дома? Но я вот не могу понять, Чарли, это не мой грузовик. Если был мой грузовик, я мог бы его ставить рядом с домом или где-то. Но здесь и припарковать его нигде нельзя. Хотя начальник Томас мне не разрешает. Как он говорит, как купишь свой грузовик, тогда и ставь его где угодно. Хорошо, ладно, сказала она мне. Ну вот, держи, я все тебе приготовила. Я считаю, что на первое время хватит. А, кстати, вот эти твои любимые шоколадки. Какие еще шоколадки? Ну, вот эти. А, эти. Да, они интересно шоколадки которые я очень люблю это да шоколадные батончики можно сказать хершес райс чокостик они стать у нас недорогие и мне они нравятся да возьму пожалуй спасибо ну вот и все давай удачи ты мне звони если что обязательно я как буду проезжать или останавливаться в кэре А может, в бакерусь. Я обязательно тебя напишу. Ладно. Ну, а ты сейчас как? На работу? Ты забыл, я не работаю по субботам. А, сегодня же не суббота. Сегодня среда. А, среда. Ну, я... Не пойду на работу. Почему? Спросил я Эрвина. Что-то случилось? Да нет, все нормально. Подожди, я что-то не понимаю. Тебя уволили? Ну, практически. Блин. А... А, я не могу тебе ничего сказать. Если это действительно так, то наши зарплаты практически не хватит. Но я думаю, этот рейс мне заплатит хорошо, обещал босс. Хотя Томас может и наврать. Ну ладно, ничего, ты держись тут. Спасибо, Чарли. Ладно, поехал я. Мне еще надо заехать в магазин, закупиться. Ну я тебе ведь все приготовил. Да нет, я так беру иногда там пиво. Вот. Пиво? ну пиво ведь нельзя пить. Да кто тебе сказал? А дальнобойщиком иногда можно выпить. Вот. Ладно. Удачи, Верин. Увидимся. Вышел я из своего дома и пошел потихоньку вдоль улицы. Стояла очень такая неприятная погода. Было прохладно. Где-то 17. И я думал, что в такую погоду ехать, конечно, будет непросто. Но все равно. А я за эту работу взялся, хотя не хотел. Заходя в магазин, я посмотрел на пиво и подумал, что... А действительно, может, не стоит мне ее брать. Это пиво как-то потом куплю. Посмотрел на чипсы, думаю, нет, не буду. И вышел из магазина, посмотрел на небо, что оно очень такое светлое и снег только начал идти доехать до базы я поздоровался с ребятами с томасом и сказал что я готов все записывайте меня я выезжаю сколько время ну, сейчас 13 21 все в 1321 ты выезжаешь чарли до да. А я выезжаю окей а, все мужики увидимся давай там чел смотри там чтоб нормально все был ты опять нажался а я же не работаю бил а ну ты даешь я моя не работаешь а кто работать то будет да ладно тебе я просто пришел пообщаться ладно давай закрыл дверь в, в своей пуре я начал выезжать и И, естественно, поехал. Мой путь состоял из множества городов. И по пути был первый город Финдли. Но до него мне надо было еще доехать. Вроде я проехал немного километров, а уже засыпал. Думаю, что такое-то. я Вроде я выспался, все хорошо. Да, я открою газировку. Тс. Газировку за рулем пить можно. Так. Подъезжая к городу Финдли, но еще не подъехав, я понимал, что дорога будет долгая. И мне было ни до чего. У меня было плохое настроение, потому что моя жену вроде уволили, хотя я так и не узнал. Но из этого делать какое-то что-то непонятно Ведь во всем мире у всех свои проблемы. И я единственный, который забытый Богом чел, человек, который родился в Тешлере, проживая в Оттаве, платить мне за этот дом, который мы взяли в кредит за него. Я думал, господи, блядь. Ну, Ничего не сделаешь, придется терпеть. По пути я увидел какую-то девчонку, которая стояла и голосовала, махала рукой, чтобы ее кто-то подобрал. Но я думаю, ну почему бы и нет. Надеюсь, что это не какая-то там попутчица из тех, что, которая предложит какие-то... Давай займемся сексом, сколько стоит и тому подобное. Это было бы странно. Ну, девчонка вроде молодая, нормально. Я остановился и открыл двери и она залезла. Здравствуйте. Здорово. Ты откуда? А я вот еду в город Кэрри. А, Кэрри? Как раз я через него еду, да. но вы меня довезете? Конечно. Меня зовут Чарли. А, вас зовут Чарли? Да. А меня Эльвина. Очень приятно, Эльвина. А вы куда едете? Я еду далеко. В город Клин, блин. Ты знаешь такой? Ну, что-то слышала. Я сколько лет, Эльвина? Нет, 22. 22. Да ты молодая. А что, куда едешь? Ладно, поехали. Куда едешь? Рассказывай. Я еду к друзьям а ты сама откуда будешь я из э, оттавы оттавы М -м, прикольно а что такое но ну, я как бы сам из оттавы там живу но родился не там о прикольно да мы с вами земель и можно сказать но по географической карте да по городам практически в смысле но ну, я ведь сказал что я, я если не говорил извини я из дэшлера А, Дэшлер, да, у меня там брат живет. Байорный, правда. Понятно. Чем занимаешься, Львина? Я работаю, продавщица в магазине. А то сейчас с друзьями едешь в Кэрри, чтобы отдохнуть. Ну да. Из Оттавы. А как ты сюда доехала то Ну, я ехала с какими-то ребятами, они меня подвезли, я как бы... Вот так вот путешествую Потому что у меня лишних денег нету Доехать до Кэри За Тау у тебя денег нету Ну как бы ну Вот так вот получилось Понятно И тебя не довезли до, Даже для Финли Ну получается так Странно Ну ладно Кстати будешь кока-кола Или батончики А что за батончики Ну, это хорошие батончики. Шоколадный батончик Harles, Ты, наверное, знаешь такие, нет? Нет, я не ем батончики, но по тебе видно. В смысле, но ну, ты сколько весишь-то? У девушек не спрашивают, сколько весишь, червак. Ладно, извини. Ну да, я немножко полная, и что? Да нет, просто у нас вся страна практически полная. Я сам вешу 100, 106 килограмм. Ну да, вам бы схуднуть. Но это мне не мешает ездить а, и наслаждаться дорогой. Кстати, у вас классная борода. Спасибо. У вас большая борода, как у байкера. Спасибо большое. А вы давно дальнобойщиком работаете? Ну, где-то с 35 лет. А вам сколько? 41. Опа, на 6 лет? Да. Ну, так, ты не ответил на вопросы если, конечно, я тебя ничем не задерживаю. Ты едешь к друзьям потусить или что-то еще? А почему вам интересно, Чарли? Ну, потому что... Просто спросил. Ну, потому что у меня там... Мой парень. в Кэрри. Твой парень. Да? но ну, кстати, я довезу тебя до Кэрри, но не до твоего парня. Уж извини. Да не, конечно, город не такой большой, как бы я дойду. Но мы пока только в Финли едем. И пока еще не доехали. Кстати, когда едем для Финли, ты мне скажи, я должен заправиться Я просто не заправлялся в Оттаве. Хорошо. А, так. Туда ты едешь, мудак, блин? Пипец. А, а что он сделал? В слепую зону зашел. А что это такое? А, это когда ты не видишь, а он прям около машины. но ему повезло, а то бы я его протаранил. То есть, когда выезжает и под машину, ну, типа того. Ладно, я посплю. Как поспишь? Сейчас скоро будем подлежать Финдле. Ты хотя бы музыку включи, чтобы я не заснул. Мне что-то просто, как будто я не выспался. А, ну окей. Мы начали подлежать Финдле, и я такое впечатление, что засыпал. Хотя я выспался вроде. Ну, мы уже практически приехали. Вот, а там осталось 5 километров. Отлично. А можно мне включить свою музыку? Ну, вон радио включай. Не, у меня есть компакт-диск. Компактными дисками уже давно не пользуются. Но у вас же есть. Вставляю, ладно. Что за музыка? Ну, это... Вы не знаете музыку эту. Ладно, проехали. Так, ладно, остановимся здесь. Ты смотри, ничего не трогай. Ключи я забираю, конечно. А куда вы? Да, заправиться мне надо. А, хорошо. Так, остановились. Ты, я пойду заправляться, а ты сиди и никуда не ходи. Я не хочу тебя искать после этого. У меня рейс, я спешу так же, как и ты, наверное, к своему другу или другу. К парню, к парню, ну вот, вышел из фуры и пошел а, на заправку, а, запла... заплатил 25 долларов, и смотрю, она вышла и начала курить, я думаю, что за безобразная девка, на заправках же нельзя курить, спасибо большое, до сдачи не надо, подойдя к ней, я сказал, ты что, совсем что ли уже выбросил сигарету, А что такое? Здесь заправка. Ну и что? Выброси сигарету или сейчас сама пойдешь к кому угодно. А что вы мне говорите? Вы, нет, что, отец? Смотри, если не выброшу сигарету, ты пойдешь сама. Ну хорошо, подними и выброси ее в мусорку. Да что с вами? А то дальше едем или нет? Ну хорошо, придурок. Я все слышал. Мы сели машину, она без настроения смотрела куда-то в бок Как будто я виноват. Странная молодежь пошла. Вообще никого не уважает. Думал я про себя. Но, Алюина, ты, конечно, меня не обижайся, но ты сама понимаешь, что ты девчонка-то неплохая, но... Воспитание есть воспитание. А что у меня за воспитание? Не то? Но нас в заправках не курят. Тебе это не говорили? Говорили? Ну вот и не надо курить. Пойми, это твоя безопасность. Ну ладно, проехали. Мы подъезжали к городу Керри и музыка орала, которую она вставила на диск и до такой степени, что У меня закладывал лучше я выключил. «Эй, вы что делаете?» «Мне не нравится эта музыка. Извини. На тебе диск. Лучше послушаем какое-то радио, а лучше вообще выключим. Я хочу в тишине посидеть». «Ну хорошо. Так, где тебя остановить? Мы уже скоро будем в Кере. А вы будете все равно через город проезжать. Там и остановите, где хотите. Не вопрос». «Так, где тебя остановить?» «Ну я же сказала где хотите». Хорошо. И мы остановились в Рассел Хиллс. Ну вот, Рассел Хиллс. Вы из-за меня сюда завернули? Но не из-за тебя. Вот. Это, если что. А -а -а, просто ты мне сказала, что в Рассел Хиллс. Вот и я и завернул сюда. Странный вы человек. Нет, абсолютно не странный. Просто я считаю, что уже время. И девушке надо пройти осторожно по этому городу. Хорошо. Спасибо вам за то, что меня подвезли. Да не, не что, Элена. Кстати, а вот вам диск в подарок. Я надеюсь, что вы его хоть не любите эту музыку, но иногда послушайте Все, пока. Пока, Элина. Закрыла дверь, я посмотрел на этот диск и подумал, что класс. Прикольно диск, и но эта музыка мне не нравится. Ладно, хоть какой-то, можно сказать, артефакт от попутчицы получил. Это прикольно. Уже холодало и на термометре в машине было минус 23 градуса. Я думал, что за погода, что за бред. А я еще не так э, тепло оделся, но у меня э, одежда-то была. Да. Ладно, двигаюсь дальше. Ах, Эльвина. Странная девчонка, но приятно Конечно, со своими прибамбасами. Из Кэри дальше город был Бакирус. А если не ошибаюсь, штат Огайо. Бакирос. Было здесь как-то один раз. Документ поставлю диск. Мне пусть будет, играет. Вот. Yeah. Было уже темно. и Конечно, ехать ночи я не очень хотел так что думаю ладно доберусь до покируса и там остановлюсь где-то в мотеле вот, потому что как-то потерял много времени и мы двигались не очень быстро так что нормально подъезжаю по кирусу я остановился у мотеля поставил фуру на стоянку и подходил к отелю отель назывался у джона хм, какое интересное название отель у джона но уже блин прохладно интересно сколько на термометре хотел я узнать но мне стало холодно блин что же за погода такая зайдя в моеле я увидел там здравствуйте вы наверно джон нет у У вас надпись Мотелю Джона Это просто название Меня зовут Джек А, вас зовут Джек Очень приятно, Джек Мне на ночь Но Пожалуйста С вас 50 долларов Сколько? 50 сегодня скидки Так больше Блин, что за грабеж-то Я отелей меньше видел У нас такие расценки, извините. Да. Ладно. Держите. Вот вам ключ от пятой квартиры. Комната, то есть. На втором этаже. А там телевизор есть? Нет, там только есть душ и спальня. У вас даже телевизора нету. А зачем вам телевизор? Вы ведь э, приехали поспать. Я какая разница, когда я приехал. И поспать или не поспать. Я просто спросил, есть у вас телевизор? Нет. У нас только, я говорю, душ и кровать. Может шкаф есть? Тумбочка. Понятно. Ладно, спасибо. Открывав дверь в этот мотель, я зашел туда и подумал, куда я попал. Что Вроде убрано все, но стояла какая-то кровать, тумбочка и реально комната уборная, где одна и душ. И то сломанный. Бред, что за бред, я сказал себе. Елки-палки. Ладно, надо ложиться спать и вообще отдохнуть от всего этого. Я переживался за свою жену Ирвину, потому что я бы Сказал, что ей позвоню и решил набрать, хотя было уже поздно. Она не отвечала и подумал, наверное, спит. Ладно. Схожу я в душ. Открыл краны, а там холодная вода. Да что за бред? У вас даже горячей воды нету в этом Бакирус-городе. Что за мотель такой, а? Бред какой-то. Ну, помывшись, протерпев в холодной воде, я подумал, что ладно. Хорошо хоть освежился. Сел на кровать, снял часы с руки, положил их на тумбочку. Посмотрел в окно. Было видно со второго этажа, где стоит моя фура. И да. Скоро мы продолжим путь, говорил я себе. Но было прохладно даже в этом сраном отеле. Но хоть у них кровать есть одеяло. Раздевшись, я прыгнул на кровать, накрывшись одеялом и как младенец заснул. Проснувшись, я не понял и поставил я будильник или нет. Посмотрев на часы, уже было 10 часов дня, блядь, елки-палки, 10 дня утра, 10 дня утра, какая разница, блядь, как там это называется, я должен проснуться был в 8 утра, блядь, меня точно Томас главной смены убьет, потому что я опаздывал уже на блядь, на 2-3 на часа, я быстро оделся, взял часы с тумбочки, даже не почисывая зубы, побежал быстро, до ключи, говорю, блин, у вас офигенный отель. Спасибо? Да не за что. Побежал к фуре, и здесь э, какой-то мужик мне начал втирать, что а что фуру свою поставил? В смысле? Я опаздываю, извините. Мудак, иди сюда. Я не понял. Что фуру сюда поставил? Это стоянка? Она платная. В смысле платная? Там не видел знак? Я опаздываю, извините. Но заплати, езжай. За что мне платить? За стоянку. Вы кто такой? Я главный здесь. Какая платная стоянка? Я сюда поставил и не знал, мне никто не предупредил. А это твои проблемы, что тебя никто не предупредил. Ну как разговаривать это? Нормально я разговариваю. Мэ Мэн, давай плати 20 баксов за стоянку. Каких 20 баксов 20 баксов я посмотрел на этого мужика и подумал мужик ты бредишь я не буду тебе платить 20 баксов а кто будет Блин. смотри давайте дам 10 баксов и мы разойдемся нет 20 мужик вот 10 баксов вот они я их кладу на асфальт ты подбираешь их и уходишь пока Мужик, иди сюда. Вышли еще трое каких-то мужиков, и уже четверо с этим товарищем. Мужики, мне не нужны проблема А где у тебя проблема Ты не заплатил за стоянку, каких-то 10 долларов бросил на асфальт, и хочешь отсюда угнать, что ли? Мужики, я дальнобойщик, я спешу. Но так и заплати, дальнобойщик. Эй, мэн, заплати нормально. И все будет хорошо. Это наша стоянка. Да я понимаю, ребят, на ну 20 баксов никто не берет за стоянку. За ночь все берут. Ребят, я опаздываю. Мне не до этого. Сейчас будет тебе до этого. Ты хочешь, чтобы твоя машина не доехала? Ребят, я сейчас вызову полицию. Никакую полицию ты не выезжаешь. Эй, -э, убери пистолет. Мэн. Никакую полицию. Иди сюда. Эй, -э, спокойно. Они направили Один направил из них на меня пистолет. А, хорошо, хорошо. Я вам даю еще 10 баксов. Окей. Вот кладу на асфальт. Вон. Да твои 10 баксов уже улетели одни. Ты что думаешь, мы за ними пойдем, что ли, искать их? Давай ищи. И давай нам сюда свои 10 баксов еще. Я так подумал, что это за бред. Куда я попал-то? за город Бакирос такой? Странные люди. Я не знаю, положил на асфальт. Да твои 10 долларов уже улетели. Что я буду их искать там? Да вон они валяются. Ну иди сам их подбери. Окей, окей. А вот 20 долларов. Ну вот иди сюда и отдай мне их сюда. Хорошо. Мужики, зачем оружие и все это? Вдруг подъезжает полицейская машина. И откуда там от, оттуда какой-то шериф вроде... Что здесь случилось? на он не захотел, шериф, за стояночку платить. Здравствуйте, документ пожалуйста. Хорошо, вот они. Куда, куда вы едете? Я еду в город клин В лент Клинвленд едешь. Я опаздываю, реально, шериф. Куда ты опаздываешь? Здесь только я скажу, кто куда опаздывает. А у меня с документами все нормально. Пил? Нет? Да ладно. Сейчас проверим и узнаем. Не-не-не. Вы что-то... У него пистолет был. Он на меня наставил пистолет. Кто? Да вон мужик. Джон, ты наставил на него пистолет? Да какой я наставил? У меня нет даже пистолета. Да у тебя есть, мэн, пистолет. и на меня наставил? Так. В общем, то ключи от машины, от фуры. Движите. Сейчас садишься в полицейскую машину, мы едем с тобой в участок. Не-не-не, я опаздываю. мне насрать, когда ты опаздываешь. Свободны мужики. Ладно, нормально. Давай, мужик, рассчитайся. Я отдал им 20 баксов. Ты им отдал. Им отдал. А, извините, я ведь взятки не даю. Какие взятки? Ты им отдал за стоянку. Блин. Ну что за бред? Я ничего ведь не сделал. Ладно, я отдал за стоянку. Вы проверили мои документы. Да. Машину. Или мне что? Применить оружие? Да, да, да. Все. Окей, окей. А... Закрыв двери я сел в машину. Он сказал, так, ты не волнуйся, мы тебя только проверим, а отпустим а зачем ехать в участок да не ехать в участок подожди я по компьютеру проверю что везем ноутбуки ноутбуки везешь конечно это хорошо что хорошо ну что ноутбуки везешь ты мне сейчас покажешь ноутбуки ты везешь или что-то другое да не проблема конечно в общем нормально у тебя все да давай мы открываем свою фуру А я открыл, и он а, начал смотреть фонариком. А, «Уже по одиннадцатого мне нужно спешить. Я как зовут? Чарли?» «А меня зовут Клаун». «Как? Клаун зовут меня». «Клаун? Как клоун? Ты что, думаешь, смешно, что ли? Я сказал клаун, а не клоун». «А, я понял, извините». И куда ноутбуки направляются? Я ведь сказал, город э, Кливленд. Город Кливленд. Хорошо. Так, в общем, а, я тебя так могу сказать. Или мы с тобой разойдемся по-хорошему, или по-плохому. В каком плане, офицер? Я не офицер, я шериф. Окей, шериф? а Будешь? А, вы ведь на работе, и я. У нас здесь все на работе, а иногда можно в этой забытой богом высадке. Я не знал, что полицейские могут пить. Я с Я понял. И что от меня требуется? В общем так, это... Ладно, Бог с тобой операции мы что-то передали, и он а, ответил. Что там? Ш шериф там какие-то проблемы, но о'кей, сейчас подъезжаю. Ладно, вали отсюда, дальнобойщик. И если в Бакирос приезжаешь, лучше вдумай головой. Этот город не для дальнобойщиков. Хорошо, шериф. Ну давай, сел в машину, он уехал, я смотрю, думаю, какой Неужели в этом городе такие полицейские? Блин, я же опаздываю. Блин, а ключи мне он отдал? А, сука, он даже ключи не отдал. Что за бред? Эй, вы мне ключи не отдали. Я побежал, и он такой остановился и выбросил их в окно. <свист> Блин, какой же бред. А, я опоздал. Я уже опаздываю на три часа, если не больше. Надо гнать всех машину фуру я поехал и по пути уже следующий город виллард я ехал и очень переживал я же опаздываю мне же могут половина моего ручки дать что за бред с меня тек пот я переживала и не мог понять что за бред почему со мной такое случается сейчас что за бред а Успокойся, успокойся, Чарли, все хорошо. Я, конечно, переживал, мне было совершенно не до шуток. Я подъехал к одному магазину, потому что хотел купить просто таблетки от э, беспокойства. Я не знаю, что, что это за какие-то таблетки. Зайдя в аптеку, как раз я остановился недалеко от видлорда зашел в одну аптеку, которая стояла практически э, не то что на дороге, а рядом с каким-то маленьким поселком. Э, какие вам таблетки? Мне, пожалуйста, от давления, от то такое переживания Я не знаю, дайте какие-то. У вас что? В смысле, что? У вас какие-то переживания? Нет, мне надо просто успокоиться. Ну, если вам успокоиться возьмите вот эти таблетки. Они как бы нормальные. А что за таблетки? Успокойтесь. Спасибо. А, меня. 5 долларов 60 центов. Держите. Спасибо. Эй, мэн. Да. Мне, в общем, это... Ты куда едешь? Виллард. Мне тоже туда надо. Я очень спешу. Действительно, я, наверное, там и не буду останавливаться, но... Но мне очень надо, у меня жена там рожает. А что вы здесь делаете? Блин, я... Только здесь эти таблетки продаются. Ну так садись на автобус и ехай, но ну, мне срочно надо. И вы здесь стояли в аптеке и на... на меня ждали, что ли? Нет. Я просто... Никто не останавливался. Я зашел в аптеку, купил, и холодно. Ты смотри, сколько на улице градусов. Изо рта у меня был пар... Действительно было холодно. Я трясся и даже не понимал, от чего. Смотря на таблетки, зачем я вообще их купил. Минус 28? Не может быть. Да, чё? Минус 28. Что-то творится не то. Передавали по новостям, что... Вообще будет... Очень холодно. Но это бред какой-то. Да, да. Так же довезёшь меня? Да, пой пой пойдём. Мы сели с ним в фуру и... А, сервеньон как говорится я даже ему дал бутерброд на, спасибо а вы куда едете? я еду в Климвленд вкусно бутерброд нежно, приятно я просто сам ничего не ехал я сюда добирался на автобусе Автобус здесь прям не едет отсюда Это единственная аптека, где нормальные продаются таблетки. А чего, в Вилларде нет аптек? не там не то. Понятно. Я вас понял, блин, как же холодно. Я сейчас включу обогреватель. Блин, он не работает. Да, я тоже замерз. Двух минус двадцать восемь. Это не похоже на... Уже 3 февраля, уже минус 28. Чел. Я не знаю, что-то странное творится. Я говорю, по телевизору сообщали, что... М м наступает какой-то апокалипсис. Да нет, это бред все. Просто погода шалит. Ладно. Но что-то здесь не так. Мы подъезжали к Вилларду и... Я а, общался с этим человеком и довез его прямо до больницы в Вилларде, потому что я считаю, что это правильно. И может даже я опоздал на этот рейс полностью по времени и не получу свою стопроцентную выручку, а 50% за опоздание. И смотря за сколько, может даже и 30%. Но я понимал, что не только я еду и зарабатываю, а здесь может это проверка всевышним. Я остановился около больницы и пожал ему крепко руку. И он мне сказал, спасибо, чувак. Как тебя зовут? Меня зовут Чарли. Меня Сильвильон. Знаешь что, Чарли, респект тебе. И я тебя поблагодарю. Да нет, ничего не надо. Нет, надо. Держи. Это... Талисман. Какой талисман? Талисман на удачу. Мне его подарил еще от деда, батя, от батя, ко мне. И вы с ним хотите расстаться? Не расстаюсь я с ним. я тебе его дарю, потому что меня довез до больницы. Спасибо вам, вашей жене и души. Буду хранить этот талисман Ты потом как-то передай этот талисман Тому человеку, которому нуждается Который тебе помог И Это будет правильно Удачи тебе Спасибо большое Ну странный человек Блин, а он забыл же кошелек Эй, молодой человек Где он? Что за бред? Куда он ушел? Я обошел фуру и не увидел его, даже если он убежал, и больница была о 50 метрах, где мы остановились. Но не мог он бы быстро так скрыться. Что за бред? Что за идиотизм? Для меня глючит? Да нет. Кошелек. Ладно. Ай, бред какой. Я закрыл дверь фуры и пошел в больницу. И... Пошел на ресепшн и сказал, а, извините, а здесь человек только что должен зайти был, у него жена рожает, молодой человек, во-первых, сюда никто не заходил, кроме вас, вы видели на улице, какая погода, а, да. 29 минус. И я думаю, мало кто в больницу сейчас приезжает. Конечно, приезжает, но никто не заход... ну, Вот буквально, может быть, 2-3 минуты, 5 минут, 10. Нет, кроме вас никто не заходил. Не может быть. Посмотрите по камере. У меня, я попутчика вез. А, его как бы сельвиньон зовут. И он оставил бумажник. Еще раз говорю, молодой человек. У нас никто в больницу не заходил. Вы хотите по камерам посмотреть? Да, я хочу по камерам посмотреть. Потому что я не верю, он сюда должен зайти. Хорошо, я позову охрану, если вы хотите. И, ну, у вас ведь ничего не украли? А, да нет. Ну, а тогда какие проблемы? Он забыл кошелек. Я могу посмотреть камеры, но это только с разрешения нашего главного охраны. Хорошо, вызывайте его. Сейчас. Тревор, подойди, пожалуйста. Сейчас подойдет. Спасибо. Холодно, не правда ли? А, да, на улице холодно. Да, кто меня звал? Тревор. Здравствуйте, меня Чарли зовут. И, э, я попутчика одного подвозил. Он пошел э, в вашу больницу, и он забыл кошелек, и я бы хотел его отдать. А что за попутчик? Ну, человек, э, которого я подвез. А мне говорят на ресепшене что никто не заходил. но кроме вас никто. В смысле? Но я же на камерах сижу и смотрю вы вот остановились на своей фуре но вышли оттуда вы и побежали к больнице мнение ну, я вышел из фуры и человек тоже до этого вышел нет из вас рефора никто не, не выходил хотите посмотреть по камере если можно хорошо мы подошли в комнату где смотрят камеры и человек охранник главной смены как я понимаю мне показал Смотрите, вот вы подъезжаете, ну да, но останавливайтесь, через какое-то время вы ходите, не, не может быть такого, ну как не может быть, вот вы открыли дверь, не, да, вот, может заново посмотрим, не, не, не, не. ну бумажник-то у меня есть, Я не знаю, что это бумажник, и ваш это, или просто вам причудилось, но из вашей фуры выходили токовые. Спасибо. Да не я же что. Я медленно шел на выход больницы выходя из нее шел очень сильный снегопад. Мне было очень холодно, и я смотрел просто вниз, держа кошелек в руках и не понимал, что за бред. Неужели у меня глюки? Но тоже забыл этот кошелек девчонка, которая у меня была? Ну, я же его лично видел. Не бывает такого. Пошел к фуре посмотреть. Жетон этот есть, талисман. Открыл дверь и он лежал. Да. Нет. Этого не может быть. Что за бред? Закрыл дверь фуры, я не хотел открывать э, бумажник, но все-таки его открыл. Там не было никаких карточек, не ни удовлетворения личности, типа как паспорта какой-то карточки и так далее. Там просто лежали деньги. Я не хотел смотреть, сколько на мне любопытство меня пронзало. Я открыла там лежали сотни долларов. Несколько тысяч, две или три долларов по сотке. Я закрыл бумажник, отложил и думаю, бля, это не может быть такое. не Я не могу их взять. Это бред какой-то. Может, меня подставить хотят, я подумал. Это какой-то бред. Нет. Я ведь человеку помог. Ну, не может быть такое. Это... Или он когда то убежал. Или спрятался в этот момент? Ну, я по камерам же видел, что это не так. Не-не-не, Чарль, успокойся, успокойся. Я все равно уже опаздываю где-то на 4 часа. Я завел фуру, и она не заводилась. Я думаю, да бред, что такое? Заводил, заводил, не бывает такого. Бля. Это просто жесть. Аааа. Какой-то рядом дальнобойщик остановился и вышел из машины. Я такой, извините, извините, меня зовут Чарли, у меня машина не заводится. Здорово, Чарли, меня зовут Фельнор. Здравствуйте, Фельнор, очень приятно познакомиться. Но машина-то хорошая, что такое, не заводится? Да, да, не заводится. Извините, поможете? вопрос. Давай, посмотрю. Блин, классный салон, я смогу сказать. У меня-то совсем мэн старый. Не, ну мэн у вас неплохой. Не, старый. Ну-ка, давай заведем. <связываем> <связываем> <связываем> ну вот, завелся же. А, ну, не заводился. Ну, может быть, э надо было прогреть и побольше. Спасибо, э -э Шельнор. Да не же что. Куда путь держишь? А, в климленд В Клинленд. А вы куда? Я как раз в Ефклид, который дальше Клинленда. Кстати, ты хочешь, поедем вдвоем. А вы через сколько двигаетесь? Да я в больницу зайду, мне надо купить одно лекарство. Я надеюсь, там продается, и мы тронемся. Да не, я вас не буду задерживать. Ну как хочешь. Ладно, удачи тебе. Спасибо вам. Я же что, сел в фуру и поехал. Думаю, ладно, конечно, хорошо с ним ехать, на я опаздываю. У меня каждая минута на счету. Следующий город Нью-Лондон. Что за... за медальон, что за бумажник, какой человек. метели снегопад так и шел и уже не было ничего видно практически я не понимал что происходит машина приезжали и было практически не видно а, че, такую погоду ехать нельзя это холодно проезжав я увидела одну аварию за другой я думал что за бред люди что блин в такую погоду даже не могут разглядеть Бред какой-то. Мне надо помедленнее ехать, а я еще опаздываю. Думаю, не, надо переждать. Да пофиг с этой получкой, фигучкой зарплаты. У меня, мне машина, это тем более не моя. Если я его гроху, это будет бред. Ладно, буду медленно ехать. Машина, которую меня перегоняли, мне сигналили. И один даже что-то там заорал, типа, хуя ли ты едешь медленно? На Тойоте какой-то. Блин, бред какой-то. Я не понимаю, что за бред. Такой снегопад. Я такого снегопада давно не видел. Практически осталось несколько для, для Нью-Лондона. Нью-Лондон и снегопад все больше и больше шел, как будто не переставая. И это было жестко. остановившись недалеко от Нью-Лондона. Я вышел из машины и просто был в шоке. Термометр, который показывал за окном машины на лобовом стекле я показывал 34 градуса, минус 34. Я просто не знал, что делать. Я одел еще одну куртку и поменял свитер на более теплый. Я подготовился, но мне было очень холодно стоять около машины. Я залез, но я подумал, блин, как же дальше? Нет, этого не бывает. Решил... У меня еще не работал обогреватель в машине, но машина все-таки немножко потеплее. Я говорил себе, но все-таки замерзал. Пытался позвонить жене, у меня разрядился телефон. И я не знал, я переживал. И и как назло, я зарядку оставил дома. Бред. Возьми. Доехав до Нью-Лондона, я... Оставил машину при парковочной зоне, я думаю, бесплатно Никто не потребует с меня никаких 20-30 долларов. И подумал, надо переждать в машине, но очень холодно было. этот снегопад все не заканчивался. Нет, я думаю, я дальше поеду. Все-таки ждать это не бред. А завев, заведя машину, я поехал в следующий город Виллингтон. Да, это бред просто. Позвольте. Я остановился где-то между Нью-Лондоном и Виллингтоном. И в небольшом каком-то городке маленьком. И зашел в магазинчик. говорю, извините, у вас нет зарядки для телефона? Эй, мэн, ну ты как-то вообще выглядишь, как будто ты с Северного полиса приехал. Да, за окном творится дичь. Да, я знаю, но мне надо позвонить. Тебе надо согреться. Не, nee, не, nee. мне надо позвонить. Ты давно едешь? Ну, ну да. Хм, погода слишком меняется, и сейчас непонятно что. По телевизору вообще говорят не выходить на улицу. Я знаю, но мне надо зарядить. Эй, эй, что с тобой? Блин. А, Роланда, и иди сюда. Давай его поднимем. Он упал в оморок. Так, давай его сюда. Да. Блин, да его согреть надо, он весь холодный. Я в трубе был непонятно сколько. Мне снилось, что я еду в теплый, в теплый Австралии. На своем джипе. Как я мечтал побывать в Австралии. Проехаться на джипе. Везде так красиво. И хорошо. Солнце светит. Тепло. Эй, эй, просыпайся. Что такое? Ну что? Ты молодец. Ты несколько часов был в отрубке. Какой отруб. Где я? Подожди, подожди, тихо. Тебе еще надо в душ сходить, наверное. Не-не-не, у меня фура здесь. А фура у тебя здесь, да. Но на улице холодно. Обещают сегодня вечером вообще по 38 минус. Я знаю, но я спешить должен. В общем, мы тебе приготовили вот этот свитер. Ты никуда не поедешь, пока под теплый душ не вымоешься. Мы тебя не отпустим. И после этого мы дадим тебе ключи. Не, не, я опаздываю. Не, не обсуждается. А потом вот этот свитер, моя жена а, тебе дарит его. И, кстати, вот это вот куртку. Я надеюсь, что не надо благодарить. Просто мы сами люди добрые. Сходив в душ, я вымылся, и мне было тепло. Думал, неужели за окном так холодно, за дверями этого небольшого магазинчика одел этот свитер, переодел, куртку надел, более теплая, да. Сказал, я не знаю, как вас благодарить, может мне заплатить, но я понимал, что у меня там есть деньги. в Но это не мои деньги, хотя и своих мог достать. Извините, я так не могу, и я достал свой кошелек и отдал 30 долларов. Говорю, вот хотя бы возьмите. А у меня было всего лишь 100 долларов. Больше не было. Не-не, ничего не надо. Не-не-не, я не могу забрать у вас свитер и эту куртку. Просто возьмите, пожалуйста. Ну, ладно. Это можно сказать ты захотел, а то не отстанешь. Да-да, возьмите. Хоть я понимаю, что свитер стоит не 30 долларов и куртка, но это пока что могу сделать. Ладно, удачи тебе, дальнобойщик. Спасибо. Блин, машина вся была в снегу, я думаю, елки-палки, как меня сколько часов не было, мне, блин, так холодно, и мне придется ее расчищать. Ах. Я очень замерз. Я расчищал ее как мог, я лопаткой под колесами, я лобовое стекло, я зеркала, я все, в кабину, я замерз, тресся, у меня то, что сходил в душ, не сходил, ну я хотя бы выспался. Я залез в фуру и тресся, как непонятно кто, как будто я побывал где-то на севере. При этом я понимал, что мне надо все равно довести этот груз и товар, ноутбуки эти, хотя при такой погоде они, наверное, уже все там могут испортиться, хотя вроде и нет. Из Виллингтона я, когда уже доехал до Виллингтона, я не стал останавливаться, и следующий город Стронгсвилл. Стронгсвилл а думаю, доеду. Все-таки надо, потому что там уже и надо найти мотель и так далее, а потом уже пармы и Клинвленд. ехал по дороге, я вспоминал свою жену и этого попутчика, который оставил у меня кошелек, этот медальон. Я не понимал, что происходит. Что за бред? Как будто мне что-то кажется, или у меня кух поехало. Спасибо добрым людям, что они все-таки смогли мне помочь, я рад. Было уже сумерки, но я ехал, и я думал, все-таки надо надо гнать. И я опаздывал ровно на 3 часа 20 минут. Даже если я превышу скорость, я смогу добраться. Но было скользко на дорогах, и их никто не расчищал. Так что я как бы не гнал, у меня скорость была 75 километров, и больше я не мог, потому что, да и, во-первых, не хотелось попасть в аварию, но я уже опаздывал. Подъезжая к Стронгсвилл, я а, думал, нет, я в отеле не буду оставаться, я поеду сразу, потому что время есть время. А, хотя я должен остаться в отеле, но этот отель у меня был в Виллингтоне. Я там остановился, как раз у этих добрых людей, считая это как за Стронгсвилл если я поеду дальше, я сэкономлю время. Проезжая в я понимал, что впереди уже выезжая из Стронгвилла очень большая пробка. И она была настолько большая, что я стоял в этой пробке, ну я не знаю, уже минут 20 и понимал, что блин, но мне ведь ехать еще не так далеко осталось. Почему я в этой пробке встрял? Что за бред? Почему это так происходит? Нет, я сказал себе, все хорошо. Стронгвилл, я из него начал выезжать. Мне где-то до Парма осталось километров 15. Я уже от Стронгвилла выехал. Блин, 15 километров, это совсем немного. Приезжаю Норд-Райлтон и попаду в Парм. Я понимал, что, грубо говоря, я должен все-таки доехать. Это факт. И а, уже, можно сказать, осталось километров 10 до Пармы, я что-то делалось и нет вы, извините остановившись я мне дорожные службы и люди вы не проедете здесь очень сильный снегопад и там а, дорога не расчищается сейчас очень сильно снегопад так что вы объезжаете там много аварий а я сказала куда я объеду мне надо ну вот так вот объезжаете парму по и потом уже объездом куда вы едете мне в пленнуть надо я сказал Но извините, мы не вам не можем ничем помочь. Ах, бред, да что за бред, что ж такое бредятина происходит. Ладно, я повернул куда-то в сторону и начал ехать, объезжая Парму, чтобы выехать на дорогу на город Клинлин. Я практически доехал. Мне было очень холодно, и я замерзал. Руки мои не чувствовали, и мне было печка не работала, я полностью замерз. Я не знал, что мне делать, и оставалось где-то, может, километров с объездом 15. Это не так много, да, но я уже не смог ничего делать. Я остановился подумал, что ну, я должен это сделать, потому что я должен доехать до Клинвинда. Снегопад был очень сильный, и не видно было уже дороги, по которой я поехал. Я остановился, я думаю, переждать его хотя бы минут 10-20, но не останавливался. А на этой дороге уже практически никого не было, ни одной машины. И я смотрел только через лобовое стекло и понял, что а выйдя из машины было очень сильная метель, снегопад. Такое впечатление, что эту машину сейчас полностью засыпет снегом, так что мне надо выдвигаться. Я завел машину хотя она не заводилась и первый раз но в этот раз завелась и еле продвигался хотя сугробы были большие где объезжал и мне осталось где-то уже километра 13 для да но где я ехал не было никого и машина как ни странно заглохла Да чёрт, я сказал себе, не может быть. Осталось же немного. Нет. У меня, у меня и рация не работала здесь, которую можно сообщить было. И телефон сел. Я не знал, что делать, но я подумал, что я не могу выйти и смотреть, что там с машиной, потому что я не смогу. Холодно очень. Что мне делать? У меня же багаж... Ну, все-таки я решился выйти и посмотреть, машина не заводилась, но все-таки надо было проверить, что там с двигателем и так далее. Я вышел, одел перчатки, все открыл и посмотрел, но mm -hmm. все вроде нормально, у меня замерзали руки и, можно сказать, появились сосульки на ресницах. Я понял, что надо идти в машину, потому что у меня больше нет сил ноги меня не чувствовали, руки практически не сгинались. я И что было на улице в машине практически одно и то же. Я заводил, заводил и смотрел вперед. Заводил, заводил, смотрел вперед и понимал, что у меня даже руки не слушаются заводить эту машину ключом. И понимал, что неужели я здесь останусь. на Но... кто-то проезжал мимо и Я уже, грубо говоря, смотрел вперед и уже ничего не видел. Какие-то огни проезжали мимо, остановились перед фурой. И я упал лицом на руль. Эй, что с ним там? Эй, мужик! Эй, что там с ним, Боб? Не знаю. Эй, мужик! Блин, какая же буря. Ему что, плохо стало? но ну когда я открою двери Мужик. Ох, блин, иди сюда. Ебать, да он весь замерз. Пиздец. Наш тягач, конечно, не потянет фуру. Боб. Крис, ну я не знаю, что делать, блин. Да мужик замерз весь пипец. Смотри, у него все синее. Блин, да здесь ничего не работает. А, ладно. Тащи его в машину. Как я понимаю, он едет вперед, а впереди Клинвленд. Надо довести. Возьми его в машину. Давай дотащим. Давай. А. Боб, кстати, печку включи. Мужику надо согреться. Сейчас я посмотрю, что с фурой. Так. Что за бред? Кошелек у него здесь. Так, ну-ка. Блин, не заводится. Хм. О, завелась надо же боб в общем поехали вперед как его называется а как в клин блин приедем так пусть мужичок отойдет давай окей ну что проснулся что такое одея боб и крис Какой Боба Крис? Ну, а мы тягач, который купили, на нем работаем. Вот проезжали, потому что там в Климлинд. Вам в Климлинд? Эй, а что я делаю у вас? Меня зовут Крис. Ой, Боб, Крис там. Он едет на фуре. На какой фуре? На вашей фуре. и останови, что это за бред? Эй, не газуй, мэн. Ты... Когда мы тебя нашли, ты лежал полностью а, в замерзшем состоянии, лицо на руле было, руки опущены. Чарл, ты о чем? Я? Да, вот сейчас ты пришел в себя буквально через какое-то время. Мы уже подъезжаем в Клинвиллд. Тебя в Клинвиллд? Да. В Клинвиллд. Ладно. Ну, вот мы практически уже доедем. Что с тобой случилось-то? Погода жесткая, да. У тебя вроде печка не работала. Да, печка. Это плохо. Сейчас 38 минус. Я думаю, в такое время года нельзя ездить. Но у меня жена... А, как зовут? Ирвина. Ирвина. О, у меня даже телефон разрядился. Хочется моего позвони. А, э -э -э номер там. Я не знаю, он изучит. Ладно, зарядишь потом, ничего страшного. Думаю, не переживает. У вас есть выпить? Есть кока-кола, есть спрайт, вода. Воду. Спасибо. Воду. Ну ладно, тебе повезло. Сейчас я по рации скажу. Вкрес. Да, Ну, в общем, он пришел себя. Мы подъезжаем в город, в Кленленд. Okay. Ну, да. Окей. Спасибо вам, ребята. Да не за что. Спасибо тебе. За что? Ну, за то, что приключение на нашу задницу. Мне как бы помогать на этом месте, кстати, не только ты стоял Еще помню, в прошлом году, но было не так холодно, 21. И... Челы в машине замерзли Практически на смерть Но мы их также посадили в свой тягач Но машину правда оставили Она у них не заводилась У тебя вроде завелся Довезли их до а, Как его называется Оближаюсь в больнице И респект до сих пор дружим Прикольно Но это еще не все Лет 5 назад здесь Также дальнобойщик на Намертво Засел в сугроб, ну было тогда не так холодно, как сейчас, сейчас это рекорды бьет, и кстати по этой дороге никто не приезжал, и у него вроде тоже отключился отлучился а, печка, и он замерз намертво потому что ехать в одну сторону в другую, извините, идти не, не, не 5 минут спасибо вам, ребята спасибо, в карман не положишь да не, не, я сейчас от... не, не, я шучу это мне деньги-то не нужны Я, сам понимаешь, мы с Крисом а, делаем добрые дела не просто так. Спасибо. Ну все. Вот и мы приехали в клинует Практически на, на, на подходе к нему еще километров 3 И вон Клинвиллит. Я не знаю, куда тебе туда ехать, но разберешься. Ну что, мужик, на тебе ключи твоего дальнобоя, блин. Спасибо большое, ребят. Меня зовут Чарли. Меня Крис. Я Бог. Я не знаю, как вас благодарить. А, подождите. Подождите минуточку. Да не, ничего не надо. Не, не, не. Минуточку. Это мне передал один человек. Что? Это медальон, что ли? Да. Он его перед У него, как он сказал, от его отца. И от деда. Потом передалось к отцу и к нему. И он, как ни странно, мне передал. Но, правда, я его даже и толком и не знаю. Но история странная, вы не поверите. Вот я хочу вам передать. Крис Бог. Ну, спасибо. И, и и он сказал, я также скажу. Если вам помогут, или кто-то, передайте это им. Не вопрос. Так и сделаем. Ну, ладно, давай, Чарли. Давай, грибок Спасибо вам. Я смотрел, как они уезжают. Было очень холодно, но я как бы согрелся. Посмотреть на свою Вольву, на, на, на прекрасную машину, но которая еще не моя, я сел в нее и поехал дальше. Подъезжав в Клинвенд, я опаздывал уже на 2 часа 43 минуты. Думаю, ну все. Я я опоздал и здесь уже пишить некуда поворачиваю на базу я заехал в клинают куда я должен достать ноутбуки и заехал припарковался там был один из как мне сказал томас главный по смене мы, мы моей смене там будет тебя встретит томми Здравствуйте. А кто из Мастоми? Я что? А, я привез э, ноутбуки. Это ты, Чарли? Да? Ну, ты опоздал. На целых два часа. 50 минут. но сугробы? Да, погода плохая, но... Дальнобой есть дальнобой. Или ты приезжаешь или ты опаздываешь. Хорошо. Угу. Ладно. В общем, так. А, за эту поездку я тебе дам небольшие деньги, как ты опоздал, но не настолько маленькие. В общем держи спасибо нотай ну, что вот эти два часа если опоздал на 3 или больше я бы я по 50 процентов сделал а так получаю свои 75 и гуляй 5 в общем нормально я думаю это по чесноку это это по-честному наверное Что, наверное Ты опоздал. Скажи, что я еще добрый. А. Да. Че, а что случилось-то? Да нет, нормально все. Да ладно, рассказывай, что случилось-то? Я, я опоздал и привез вам груз. Вы мне дали свои 75% и спасибо. Да нет, ты какой-то странный. Что случилось? Может быть, э э, с машины что-то или что? Спасибо вам еще раз. До свидания. <noi> До свидания. Я подошел к машине и сел в нее. Смордел на лобовое стекло, и снег, снегопад уже заканчивался. Я не знал, что делать, потому что я получил 75% от своей выручки и понимал, что я могу мог бы умереть. И мои спасители это Крис и Бог. А этому мужику я ничего не хочу объяснять. Это наша работа, я понимаю. Блин. Если бы не они, я бы там и сгинул бы в этой машине. Это бред. Ну, че, можно? Да-да-да, что? Открой дверь. Ага. В общем, так, позвонил Томас. Ладно, по смене твой. Да. А... Ну, выйди. Давай поговорим нормально. Что такое? Ну, я опоздал, да, я знаю. Да не, нормально все. Ты пройди в кабинет мой. В общем, так, Томас. Держи свою долю. Да я же опоздал. Не-не, держи. Это полностью сумма, которую ты заработал. Я не понимаю вас. Я... А, мне позвонил томас это твой ну да что такое ну твой главный вот. и что он сказал чтоб не сумму дать я не понимаю я ведь не доехал вообще у меня были проблемы по дороге извините ну как смог я не знаю как это сказать что что сказать В общем, он не дозвонился до тебя и позвонил мне, но я не понял, что вы говорите. Вчера, ну, то есть уже сегодня, несколько часов назад он сказал передать тебе. Твоя жена попала в аварию и сейчас лежит коме. Что? Нет, такого не может быть. Извини, Чарли. Это все, что я должен был тебе передать. Мои соболезнования и... Нет, не может быть такого. но держись, правда. Давай. Нет. Нет. Нет. Нет. Не может быть Я сидел долго на... И винил себя, зачем я поехал. Зачем я поехал? Она же была права. И я же ничего плохого не сделал. Я ехал, как бы зарабатывая деньги. И винил Господа, зачем ты это сделал? Зачем? Я же а ты не забрал мне жизнь, а забрал ее за мою жизнь, что ли? Да забери меня. Забери меня. Я все крушил, на меня ребята остановили, которые были там. Успокойся. Успокойся, Чарли. Нет. Нет. Сядь, успокойся. Горе уже не помочь. Успокойся. Сейчас более-менее и поедешь назад фуру оставь здесь. Нет, я на фуре поеду. Не-не-не. Оставь здесь. Томас сказал оставить фуру. С тобой поедет Линз. Кто такой Линз? Это мой приятель. Он как раз едет через Оттаву джейпе. Не беспокойся за фуру, потому что ты то главный Томас сказал ставить здесь ее потом. вот Но это же моя фура, ну, то есть имеется ввиду я работаю. А, сам с ним поговоришь, он сказал, что неделю ты должен хотя бы отдохнуть, если потребуется больше. Нет, это моя фура, я поеду на ней туда. Но это его пожелание, как бы, тебя довезут на... Нет, я поеду на своей вот этой фуре, поеду в Аттаву, обратно. Ну, смотри. Я взял, залез в фуру и поехал из исключительно обратно в Аттаву. Я понимал, что а... мне там починили печку, все хорошо, все работало и... При ближайшем к я всю дорогу, конечно, переживал. и Это нельзя. Я должен был доехать на своей фуре. Хотя она не моя, но я называл ее своей. Приехать... Я привез фуру к, Ча... к Томасу. Чарли Томас сказал соболезно, на ключи. И он сказал, ну, ты мог бы приехать на ключи, Томас, на ключи. я поехал в больницу от авиа доктор меня не пускал извините я... вы не можете как я не могу я же ее муж она в тяжелом состоянии сейчас и коми не, не. В общем, приходите завтра. Я, лучше мы вам позвоним. Я выходил из больницы, я не понимал, что делать. И я пошел в магазин. Я пока пошел в магазин и взял виски. Я открыл виски и начал пить. Меня разнесло. Я по улице шел и орал повсюду он как будто меня не замечал никто, я кричал, орал, и было уже поздно, вот. Упав в сугроб, я до сих пор не понимал, почему так происходит. Меня подобрали какие-то люди, бутылка была в одном месте, недопитая на 20% и где-то выпил 450 грамм, наверное, из 0,5 на 5%. Вот и они меня отвели куда-то. Вызвали такси, я доехал до своего дома. Но я не помню, как я туда дошел. И спасибо им, конечно. Проснувшись, С утра я, у меня болела сильно голова. Я, я был просто как не свой. При этом телефон, конечно, давно зарядил. И мне позвонили. Да? Слушаю. Чарли? Да. Ваша жена пришла в сознание. А, Но выписать мы его сможем только через два дня. Спасибо. Удачи вам. Удачи. Кошелек, в котором у меня лежал в фуре, который оставил какой-то попутчик, я этот кошелек отдал какому-то бедняге. Помню, когда виски пил, я просто отдал этот кошелек какому-то бедняге. Он лежал, запутавшись какие-то халаты, в одеяло на улице с бочкой, который был огонь и грелся около нее. Я был настолько пьян, что я просто отдал ему этот кошелёк с деньгами, который забыл какой-то попутчик. Холод два.